Часть первая. Глава первая. Длинная и стремительная тень метнулась сверху неожиданно и бесшумно. Словно от лохмотив слабо покачивающегося на ветру кронового мха, вдруг оторвался и упал вниз большой тяжелый клок. Только никакой это был не мох. Зверь это был. Столь же ценный, сколь и опасный. Зверь, ведущий охоту на людей, не менее успешно, чем люди охотились на него. «Соболяк!» — отчаянно крикнул кто-то из обозников. Виктор оглянулся на крик. «Да, это был он, соболяк. Гость из котла. Жуткая помесь соболя и лисицы. Пушистый и безжалостный хищник-мутант, прыгающий по веткам с ловкостью белки и использующий в охоте тактику рыси». Пропустив обоз... Собаляк напал на кирку, замыкающего всадника из верховой охраны. Зверь увернулся от поднятого копейного наконечника, сдёрнул человека с быконея и уже тащил трепыхающуюся добычу за обочину в густые непролазные заросли. Виктор схватился за пистоль, прекрасно понимая, что ничем не сможет помочь несчастному. Короткий самопал был снаряжён не пулей, а картечью. Он был хорош против прущих толпой противников, но сделать из пистолета точный выстрел не получится. Картечь изрешетила обоих и собаляка, и наёмника-охранника. В воздухе про свистели два арбалетных болта. Увы, оба цели не достигли. Первый вошёл в землю, едва не пригвоздив бедолагу к ирку. Второй лишь скользнул по плотному меху твари. Однако утянуть до бочу стракта зверь всё-таки не успел. В тишине леса грянул одиночный автоматный выстрел. АК, ехавший в голове колонны, пальнул из своего старенького калаша прямо с седла. Стрелец редко промахивался, не промазал и в этот раз. Голова соболяка взорвалась, словно пороховая бомба, забрызгав в ирку кровью, мозговым веществом и обломками черепа. Но челюсти, вцепившиеся в плечо человека, так и не разжались. К пострадавшему наёмнику спешили трое. Виктор выскочил из автоповозки и рванулся к кирке ещё до того, как стихло эхо выстрела. Ака погнал своего быканя вдоль обочины, не забывая, впрочем, поглядывать на опасный подлесок и кроны деревьев, с которых запросто могла сверзиться ещё одна тварь. От головной повозки в перевалку по медвежье бежал и матерился костоправ на поясе лекаря. Словно хвост с кисточкой болталась шипастая гирькая кистиня. Из-за высоких бортов повозок полезли было остальные обозники. «Не высовываться!» — на бегу крикнул Виктор. «Всем оставаться на местах!» «За лесом следите!» — присовокупил А.К., спрыгивая с седла. До раненого он добрался первым. Свой калаш стрелец из рук не выпускал. Хотя напавший на обоз хищник был убит, Это не гарантировало безопасности. Во-первых, соболяки пусть не часто, но всё же охотились парами и даже небольшими группами. А во-вторых, выстрел прогремевший в лесу мог привлечь других котловых тварей. И не только твари, кстати. Ака поставила бы коня так, чтобы животное прикрыло кирку от леса. Умная скотина, как в землю вросла. А толстая боконская шкура с костяными наростами и защитные попоны из кожи векля рогача, свисающие почти до земли, не самое плохое укрытие, хотя и не самое хорошее, конечно. Стрелец положил автомат на цевьё на седло, как на упор, замер, готовый в любой момент открыть огонь по зелёнке, вплотную подступавшей к тракту. Зряты вылез золотой, попенял он Виктору, Когда тот тоже подбежал к раненому. Зря, конечно. Тут стрелец прав на все 100. Проку откупца здесь немного, а обозные повозки с укреплёнными бортами всё-таки защитят от враждебного прикотлового леса лучше, чем бы конский бок. Но просто так сидеть и ждать в своей автоповозке Виктор тоже не мог. За людей он беспокоился больше, чем за товар. В конце концов, без верных людей и торговли не будет. Да и вообще... «Прикрывай!» — буркнул Виктор в ответ. «Будучи начальником обозной охраны, А.К. может приказывать любому обознику, но купцу-нанимателю стрелец не указ». «Да прикрываю я, прикрываю!» — поморщился А.К. Виктор склонился над раненым. «Как он?» — стрелец бросил быстрый взгляд в их сторону. «Да?» Крови было много, однако мёртвым тирка не выглядел, пока во всяком случае. Боец стонал, что-то мычал сквозь стиснутые зубы и шумно дышал длинным крюкаобразным носом, давшим ему необычное прозвище. Живой, ответил Виктор. Он вставил ствол пистоля между зубами соболяка, не без труда разжал челюсти мёртвого хищника. На железе остались глубокие отметины. Мёртвую тварь с развороченной головой Виктор отпихнул в сторону. Самое главное сделано. Зубы у собаляка нехорошие. Яда в них нет, но всякой дряни, нахватанной в котле, полдно. Если сразу не вытащить собачью зуб из раны, жди воспаления. А так рана у черти, вроде бы не смертельная. Когти лишь раскромсали доспех. Два длинных клыка прошли между металлических пластин. Проткнули бы шею, труп. Но до шеи хищник не дотянулся. Видимо, помешало копью кирки. Зверь только прокусил плечо. Правда, рана обильно кровоточила. А когда Виктор извлек клыки, закровило еще сильнее. Купец придавил пальцем прокушенную жилу. Вроде бы крови стало меньше. Подоспел Костоправ. Бухнулся на землю перед раненым. Оттолкнул Виктора. Мол, не мешай, раз ворчевать не умеешь. Открыл лекарскую сумку. Что-то тихонько звякнуло. Булькнуло содержимое какой-то склянки. Теперь Кирка был в надежных руках. Если Костоправ не может помочь раненому, то этого уже не сделает никто. Лекарь с недовольным видом, будто не он сам только что бежал сюда со всех ног, а его отвлекли по пустякам от какого-то по-настоящему важного дела, принялся колдовать над раной кирка вскрикнул от боли не скули раздражённо шикнул костоправ дай рану промыть ещё один скрик да не дёргайся ты мля считай что тебе повезло паря но острые раскрутой не откусили горло не перегрызли в общем рожа цела и жить будешь а плечо зарастёт тебе там только слеганца шкуру поживали «Спокойно лежи, я сказал, а то по шее схлопочешь. Мне перевязку затянуть нужно, мать твою! Вот так!» «М-м-м-м!» – простонал Тирка. «Теперь вставай, симулянт долбанный! Пшел к повозке!» Костоправ бесцеремонно сгробастал раненого и рывком вздернул Тирку, уже отошедшего от первого шока, но вновь зашуганного лекарем, на ноги. Повел к повозкам, поддерживая по пути. Со стороны правда казалось, что сам Кирка опасается лишний раз опереться на сварливого медика. Насчёт слеганца пожёванной шкуры Костоправ, конечно, загнул. Иные от такого слеганца сознание теряют. И всё же в этот раз обошлось, вроде. За время похода Виктор уже успел изучить повадки обозного лекаря. Костоправ из Кулапка, конечно, тот ещё. И методы обращения с больными у него своеобразные. Но раз говорит, будешь жить, значит, будешь. Заставят даже, если сам того не захочешь. И если лекарь сказал, что плечо зарастёт, значит, у него у плеча этого просто нет другой альтернативы. Успокоившись немного, Виктор встал возле АК, прикрывать эвакуацию раненого. Положил ствол пистолета на боконсти крупп. Животное по-прежнему не шевелилось. только вздымалась ороговевшая кожа на боках и шее. Защитная папона то поднималась, то опадала в такт дыханию. "Эй, кто там?" раздался сзади раздражённый голос костоправа. "Хрен вам в обоглоблю пять раз!" Виктор улыбнулся. "Хрен вообще был любимым словечком лекаря. И под две глобли каждому взад, мать вашу!" Наряду с прочей экспрессивной лексикой Вы конягу страдальца нашего грёбаного к телеге привяжите, дрямоеды, и его самого помогите поднять, а то двигается еле-еле, будто в штаны наложил. Больным себя мля воображает. Кроме бухтения костоправа и суеты обозников, принимавших раненого, ничего слышно не было. Лес хранил тишину. Никто на обоз больше не нападал. Судя по всему, подстреленный соболяк всё же оказался одиночкой. Виктор еще раз глянул на мертвого зверя. Крупный экземпляр. Гибкое и сильное тело. Когти, как загнутые кинжалы. Клыки с палец. Широкий пушистый хвост, парус и руль одновременно. Прекрасные подспори в прыжках и полете. Мех, мягкий, густой, с отчетливой прозеленью и легким сероватым оттенком. Сейчас, когда хищник валялся неподвижно бесформенной кучей, он был особенно похож на оторвавшийся кусок кронового мха. Неудивительно, что никто не заметил мутанта. Обнаружиться баляка, затаившегося в листве и замшелых ветвях, непросто. Его пушистую шкуру и вблизи ты не отличишь от толстой мховой губки. Мех, мох, мох, мех. Похож заразы. Кроновые мхи порождения котлов. распространившиеся далеко за их пределы. Ветер разносит лёгкие мховые споры на многие километры. Споры быстро прорастают. Мох и скотла приживается всюду, где есть леса, и образует новые колонии. Собственно, от самого мха вреда нет, скорее польза. Из мягкой, прочной и непромокаемой мшистой массы получаются хорошие, хотя и недолговечные подстилки и кровли домов. Мох питается соками деревьев, но как и подобает предусмотрительному паразиту, в разумных пределах, не иссушая и не убивая дерево-носитель. Беда тут в другом. Среди закороновых мхами рано или поздно приходят сыбаляки, идеально приспособившиеся к охоте в замшелых лесах. Используя котловой мох как естественное укрытие, хищники часто нападают на людей и скотину. Впрочем, и от них тоже имеется своя польза. Лютой сибирской зимой нет ничего лучше, чем одежда из соболячьего меха. Такая пушнина, тёплая и практически вечная, ценится очень высоко. Вот только добыть соболяка трудно. Промысловики-охотники сами гибнут чаще, чем возвращаются домой с добычей. Поэтому и платят за шкуру хищнику-мутанта хорошую цену. Хотя есть товар, на который и соболяков не напасёшься. Арбалетики сплоховали, посетовал Ака, всё ещё державший лес под прицелом. Патрон пришлось потратить. Вектор понимающий кивнул. Патроны сейчас дело такое: они ценятся не меньше, чем золото или соболята, а в некоторых случаях гораздо выше. Вот в их ситуации, например, полный магазин к карашу это не просто богатство, а шанс на выживание. Да только где же его взять, полный магазин-то? У обозного стрельца только один рожок, и тот початый. Если в Приуральске удастся выгодно сбыть товар ордынским купцам, можно будет прикупить еще немного патронов. Но до Приуральска сначала добраться надо. Причем ехать нужно вдоль хребтового тракта, понад границей с большим котлом. «Ладно-ка, не расстраивайся», — сказал Виктор. То на то и вышло. Соболяк в Приуральске аккурат патрон стоит. А повезет, так и два выторговать можно. А ты вон шкурущи-то не попортил. Специально, небось, в голову целил. А Каня ответил. Снимешь шкуру-то? Твоя законная добыча. Сниму, конечно. Не стал скромничать стрелец. Только не здесь. Нагнувшись... Он поднял мёrtвого соболяка и перекинул мохнатую тушку через седло. По пути где-нибудь освежую. Здесь задерживаться нельзя, пошумели сильно, на всю округу о себе объявили. Тоже верно. Виктор обернулся. Кирка уже лежал в повозке лекаря. Костоправ что-то бормоча склонился над раненым. Оставшийся без седока бык-конь был привязан к замыкающей телеге. «Уходим, Ака!» — кивнул купец и с пистолем на изготовку попятился к обозу. Поворачиваться спиной к лесу не хотелось. Стрелец вскочил в седло. Одной рукой он удерживал повод и прижимал к седельной луке соболяка. В другой держал калаш, положив автомат на сгиб руки. «Трогай!» — крикнул Ака. Заскрепили колеса. Небольшая колонна, прикрываемая садниками с флангов и с тыла, двинулась дальше по тракту.